Доброго времени суток, дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем цикл рассказов Михаила Фанасе Булгакова Записки юного врача. И сегодня у нас рассказ Тьма египетская. Поехали. Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди, небо, За кушками нет ничего, тьма. Мы отрезаны от людей. Первый керосиновый фонарь от нас в 9 верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, вздыхает от метели. Пройдёт в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится. Не нужна ему забытая станция, погребённая в буране. Разве что занесёт пути. Первые электрические фонари в 40 верстах в выездном городе. Там сладостная жизнь. Кинотеатр, есть магазины, в то время как воет и валит снег на полях, на экране возможно плывёт тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни. Тема египетская, заметил фильшер Демян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. Именно египетская. Про что ещё по рюмке пригласил я? Ах, не осуждайте. Ведь врач, фельдшер, две кувширки. Мы ведь тоже люди. Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотни больных. Мы работаем, мы их погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по дверюмке разведённого спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача? За ваше здоровье, доктор, прочувственно сказал Демьян Лукич. Желаем вам привыкнуть к нас, сказала Анна Николаевна и чукаясь, поправила нарядное своё платье с разводами. Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, плебнула, теща же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди потеплело от водки. Я решительно не постягаю, заговорил я возбуждённо и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой.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 порядочную порцию беладонны. А сегодня в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить. Ты ты всё приняла вчера? спросил я диким голосом. Всё, батюшка милый, всё, пела бабочка с добрым голосом. Дай вам Бог здоровья за эти капли. Полбаночки как приехала, а полбаночки как спать ложится, как рукой сняло. Я прислонился к кушерскому креслу. Я тебе, поскольку Капель говорил, задушенным голосом заговорил я. Я тебе по пять, Капель. Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж ешь. Ж... Ей богу, приняла, говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей беладонной. Я хватил руками румяной щуки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки, довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прилестный.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 Ты милая, врёшь. Ты лекарство не принимала. Ей бок начало, баба. Бабочка, ты нам очков-то не втирай, суровый искриви фрут, говорил Демян Лукич. Мы всё досконально понимаем. Сзнавайся, кого лечил этими каплями? Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась. Вот, чтоб мне, брось, брось, бубнил Демян Лукич и обратился ко мне. А не доктор, ведь как делают?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 Это что, говорил Демиан Лукич, деликатно прожаривая рыбку в масле? Это что? Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придётся привыкать. Глушь. Ах, какая глушь, как эхо отозвалась Анна Николаевна. Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестело за стеной. Багровый отсвет лёг на тёмный железный лист у печки. благословение огню согревающему медперсонал в глуши. Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать, заговорил фельдшер, и деликатно угостив поперовской Анну Николаевну, закурил сам. Замечательный доктор был, восторженно молвила Пелогия Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у неё в чёрных волосах. Да, личность выдающаяся, подтвердил Филшер. Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложится Клипондিও, пожалуйста. Они его вместо Леопольд Леопольдович Клипонти Клипонтивичем звали, верили ему. Ну и разговаривать с ними умел. Нудис приезжает к нему, как-то приятель его, Фёдор Косой из Дульцево на приём. Так и так говорит Клипонтилипонтич. Заложила мне грудь, но не продохнуть.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 Забрал тот горчишники и уехал. Через 2 дня появляется на приёме. "В чём дело?" спрашивает Липонтий. "А касаю ему: "Да что ж говорит? Липонти-липонтич, не помогают ваши горчишники ничего". "Врёшь!" отвечает Липонтий. "Не могут французские горчишники не помочь. Ты их, наверное, не ставил". "Как же говорит, не ставил. И сейчас стоит. И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен".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 Не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. А о том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. А о том, как бабка из скорабова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря столовым ножом и изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Лепонтий, не мог её спасти. И хорошо, что хоть мать спас. Потом Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Всё скрылось. К метели примешался густееший декабрьский вечер, и чёрная завеса скрыла от меня и небо, и землю. Я рассказывал у себя по кабинету.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 В мечтах рождавшихся пресвет лампы под зелёным колпаком возник громадный университетский город, а в нём клиника, а в клинике громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни. Ассистент со страконечной очень мудрой седеющей бородкой. "Стук в такие моменты всегда волнует, страшит". Я строгнул. "Кто там, Аксинья?", спросил я, свишиваясь с балюстрады внутренней лестницы.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 Владелец её не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, которым врачу, пребывшему в деревне хотя бы короткий срок, не трудно угадать постное масло. "В чём дело? Снимите шубу. Откуда вы?" Шуба легла гогорой на стол. "Лихорадка замучила", ответил больной и скорбно глянул. "Лихорадка? Ага, вы из Дульцево?" "Так точно, мельник". "Ну, как же она вас мучает? Расскажите." Каждый день, как 12 часов, голова начинает болеть. Потом жар как пойдёт. Часа 2 потреплет и отпустит. Готов диагноз. Победно звёкнуло у меня в голове. А в остальные часы ничего. Ноги слабые. Ага, растягнитесь. Хмм, так. К концу осмотра больной меня очаровал.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 Кининов прыскивания согласен, лишь бы поправиться. Нет, это поистине светлый луч во тьме, подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто непосторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу. На одном бланке я написал: Кинине мур 05ДТ доз номер 10С. Мельнику Худову по одному порошку в полночь. Я поставил лихую подпись. Она в другом бланке, Пелагея Ивановна. Примите во вторую палату мельника, у него малярия. Киннин по одному порошку, как полагается. Часа за 4 до припадка, значит, в полночь. Вот вам исключение, интеллигентный мельник. Уже лёжа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Ксинии ответную записку. Дорогой доктор, всё исполнила. Пел Убова. и заснул. И проснулся. Что ты? Что? Что, Аксинья, забормотал я. Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком под тёмным полом. Стериновое освеща трепетно освещало её заспанное и встревоженное лицо. Мария сейчас прибежала. Пелагея Ивановна велела, чтобы вас сейчас же позвать. Что такое? Мельник говорит, во второй палате помирает.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 Он покачивался как пьяный, с ужасом осматривался и тяжело дышал. Сиделка Мария, открыв рот, смотрела на его тёмно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате простоволоса метнулась навстречу мне. "Доктор!" воскликнула она хриплаватым голосом. "Клянусь вам, я не виновата. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули: "Интеллигентный". В чём дело?" Долгие Ивановна всплеснула руками и молвила: "Пообразите, доктор, он все 10 порошков хинину съел сразу в полночь". Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд, пахла кафёрным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощённый, побледневший, до подбородка укрытый белой простынёй. Рыжая борода торчала дыбом.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 И мрачный и неприязненный бас отозвался. Да думаю, что Воланд со с вами по одному порошочку. Сразу принял и делу конец. Это чудовищно, воскликнул я. Анекдотс, как бы в езвительном забытии, отозвался фельчер. Ну нет, я буду бороться. Я буду я И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленоють моя египетска. И в ней будто бы я не то с мечом, не то со стедоскопом иду, борюсь в глуши, но не один, а идёт моя рать. Димен Лукич, Анна Николаевна, Пелагеевна, все в белых халатах и все вперёд, вперёд. Ну, хорошая штука. Текст озвучил Алекс Бодин.